Глава 10. Жертва розы. На другой день на острове Кэмболов действительно царило безудержное веселье, как и предсказывал Чарли. Роза принимала во всех забавах активное участие. Она хотела насладиться каждой крупицей радости. Завтрак прошёл очень весело. За ним последовала необыкновенно удачная рыбная ловля. Потом явились амары в полном составе, так как и тётушка Джесси нарядилась в красную фланель. Дядя Алек, очень искусный пловец, делал в воде разного рода штуки, и мальчики старались подражать его силе и ловкости. Все ныряли и резвились на разные манеры, желая отличиться. Роза много плавала, и не на мелководье, а там, где она даже не доставала ногами до дна. Дядя, конечно же, был рядом. Он подстраховывал девочку, чтобы тот же прийти ей на помощь, если это потребуется. Тетушка Джесси спокойно плескалась у берега вместе с Джейми, который был похож на маленького китенка рядом с заботливой матерью. Мальчики же плавали на перегонки, ныряли и вытворяли забавные фортили. Они очень походили на стаю сумасбродных фламинго или на компанию танцоров из «Приключений Алисы в стране чудес». Только желание отведать рыбацкой похлебки заставило их прекратить возню и вызвало из моря. Это чтимое с древних времен кушанье требовало совместных усилий нескольких пар крепких рук и лучших умов. И потому дети воды вышли на берег и принялись за стрипню. Нечего и говорить о том, что когда похлебка была приготовлена, она оказалась самым замечательным блюдом которая когда-либо подавалась к столу. Кроме того, её было съедено такое количество, что это изумило бы весь мир, но так и осталась бы тайной, каким образом всё это можно съесть за один раз. После этого героического деяния его участникам полагался отдых. Все прилегли, кто в палатках, кто под открытым небом. Утомлённые мальчики сейчас же задремали, как воины после битвы. Взрослые ещё продолжали отдыхать, когда молодёжь, освежившись коротким сном, уже была готова к новым подвигам. Движимые вдохновением, мальчики отправились в пещеру и нашли там пучки стрел, старые сабли, булавы и другие реликвии неизвестного назначения. Роза сидела на большом камне, рядом с ней примостился Джемми. Он гордо объяснял девочке зачем нужны те или иные непонятные предметы. И сообщал другие важные сведения. Роза с вниманием смотрела, как братья увлеченно разыгрывают перед ней исторические сценки. При этом мальчики старались соблюсти все реалии прошлых эпох. Капитан Кук был убит туземцами самым ужасным образом. Капитан Кит темной ночью тайно зарыл в землю котел, наполненный драгоценностями. и застрелил двух несчастных, которые случайно узнали об этом. Синдбат-мореход пережил множество захватывающих приключений, и наконец бесчисленные корабли крушения, усеили берег обломками. Представление это показалось Розе самым великолепным спектаклем, который она когда-либо видела. Когда же в заключении На острове Танаме Фиджи ей был показан необыкновенный балет, сопровождаемый варварскими криками. Она просто не находила слов, чтобы выразить своё восхищение. Ещё было купание при закате солнца, а потом вся компания наблюдала, как сияющие огоньками пароходы уходили в открытое море, а маленькие лодки возвращались в гавань. Так прошёл ещё один весёлый день в лагере. Все рано отправились спать, чтобы набраться сил к празднеству, которое предстояло завтра. Арчи, я слышала, что дядя Вилел вам завтра утром отправится домой за молоком и за чем-то ещё, спросила Роза шёпотом, когда перед сном прощалась с двоюродными братьями. Да, а что? Пожалуйста, возьмите меня с собой. Мне надо устроить одно очень важное дело. Знаете, Я так скоро собралась ехать сюда. Я согласен, и думаю, что Чарли тоже не будет противиться этому. Благодарю вас. Пожалуйста, завтра поддержите мою просьбу, а до тех пор никому ничего не говорите, кроме Чарли. Обещаете? спросила Роза так убедительно, что Арчи принял картинную позу и произнёс драматично: Клянусь светом луны. Тише, теперь всё устроено. И Роза, весьма довольная результатами переговоров, ушла. Какое странное маленькое создание, не правда ли, принц? Скажи лучше прелестное создание. Я просто очарован ею. Чудкое ухо Розы расслышало оба эти замечания, и она удалилась в свою палатку, говоря про себя: "Маленькое создание, право, эти мальчики смотрят на меня как на ребёнка". Но я уверена, что они будут относиться ко мне с большим уважением после того, что произойдёт завтра. На следующее утро Арчи, как и обещал, поддержал просьбу кузины. Мальчики должны были сейчас же вернуться назад, и Роза была отпущена с ними. Они отправились в путь, и девочка с задумчивым видом махала платком астравитянам. Героический дух овладел ею, а самопожертвование Готово было проявиться новым и очень трогательным образом. Мальчики отправились за молоком, а Роза пошла искать Фиби. Она велела подруге сейчас же оставить посуду, надеть шляпу и отнести записку дяде Алику. В записке Роза объясняла мотивы своего таинственного поступка. Фиби послушно собралась, а Роза проводила её до лодки и сказала мальчикам, что она ещё не готова ехать. Пусть отправляются без неё, а когда она завершит все свои дела, то вывесит белый флажок на своём балконе. Тогда мальчики смогут за ней приехать. Не понимаю, почему бы вам не вернуться сейчас с нами. Что случилось, мисс? Дядя, наверное, будет недоволен, протестовал Чарли. Делайте то, что я вам говорю, маленькие мальчики. Дядя всё поймёт и объяснит вам. Будьте такими же послушными, как Фиби, и не спрашивайте меня ни о чём. У меня, так же как и у других, могут быть свои тайны. И она удалилась гордо и независимо, что произвело сильное впечатление на её друзей. Это видно какой-то заговор между Розой и дядей. Что ж, не будем им мешать. Всё готово, Фиби, греби, принц. И мальчики отправились на остров, где были встречены с удивлением. Записка, которую привезла Фиби, заключала в себе следующее: Дорогой дядя, я буду исполнять сегодня обязанности Фиби, а она пусть повеселится. Пожалуйста, не обращайте внимания на то, что она будет говорить, а оставьте её на острове. Скажите мальчикам, чтобы сделали мне приятное и были очень ласковы с ней. Не думайте, что мне было легко на это решиться. Нет, Мне очень тяжело отказаться от такого приятного дня, как сегодня, но я такая эгоистка, пользуюсь всеми благами жизни, а Фиби нет. Потому-то мне и хочется принести эту жертву. Будьте добры, позвольте мне это сделать. Не смейтесь надо мною. Я вовсе не желаю, чтобы меня хвалили, но честное слово, мне очень хочется это сделать. Шлю всем сердечный привет. Роза. Господи, как же великодушна наша девочка. Съездить нам за ней, Джесси, или оставить её и пусть делает, что хочет, спросил доктор Алек, когда первая минута изумления прошла. Оставь всё как есть и не мешай ей принести жертву. Она сама решилась на это. И самый лучший способ, каким мы можем выразить уважение к её победе над собой, это доставить Фиби сегодня как можно больше радости. Я уверена, девочка вполне заслужила это. И миссис Джесси со значением кивнула мальчикам. Те сразу поняли, что они должны скрыть своё неудовольствие и сделать всё возможное, чтобы угодить гостье Розы. Сложнее пришлось с Фиби. Её еле удержали. Она непременно хотела сейчас же отправиться домой, уверяя, что не может веселиться без Розы. Она не выдержит целый день и приедет к обеду. Я готов держать пари на что хотите, сказал Чарли. Все были расположены поверить ему. Братья смирились с исчезновением своей королевы и утешились надеждой, что отсутствие её будет не продолжительным. Но час проходил за часом, а на балконе установленный знак не показывался. Фиби напряжённо следила за домом. Не одна пара глаз из-под белокурых волос и круглых шляп с надеждой глядела на проплывающие мимо лодки, но напрасно. В них не было долгожданной беглянки. Солнце стало садиться, освещая облака чудным светом, а Роза так и не появилась. Я в самом деле никак не ожидал этого от малышки. Я думал, что это её сентиментальность Но вижу, что девочка обдумала всё серьёзно, и хочет, чтобы жертва была настоящей. Милая моё дитя, я постараюсь вознаградить её за этот поступок тысячу раз. Я буду просить у неё прощения за то, что считал это просто капризом и желанием произвести эффект, говорил с раскаянием доктор Алек, и глаза его обращались в ту сторону, Где он как будто бы видел в саду трогательное существо, которое накануне ночью сидело вот здесь на бочонке, обдумывая свои маленькие планы, которые стоили ей дороже, чем можно было вообразить. Но всё-таки она увидит фейерверк, если только не вздумает спрятаться в какой-нибудь чулан, заметил Арчи, оскорблённый неблагодарностью розы. Она отлично увидит маленькие фейерверки, но не увидит большого на холмах, если только папа не забыл про него, прибавил Стив, перебивая рассказ Мэка о празднествах древних. Для меня было бы гораздо приятнее увидеть её, чем наслаждаться самым лучшим фейерверком, сказала Фиби. Она всерьёз подумывала о побеге с острова. Например, можно было бы остановить проплывающую мимо лодку и попросить рыбаков довести её до берега предоставим делам идти своим чередом если роза устоит против нашего блестящего приглашения то будет настоящей героиней вздохнул доктор Алек надеясь в душе что племянница не устоит между тем роза трудилась целый день она помогала дебби прислуживала тётушке в спокойствии И твёрдо противилась желанию тётушки Изобилия отослать её обратно на счастливый остров. Нелегко ей было утром переселиться из фантастического мира, украшенного флагами и пушками, мира полного всевозможных забав и затей, где наслаждались своими каникулами её братья и начать мыть посуду, слушать воркотню деббе и жалобы тётушек. Тяжело ей было видеть, как уходит день. и думать о том, как чудесно его провели там, на острове. Ей стоило всего лишь сказать одно слово, и она ощутилась бы там, куда стремилась всем сердцем. Но главным испытанием стал вечер. Когда тётушка Спокойствие заснула, тётушка Изобилие беседовала с кем-то в гостиной, а Дебби расположилась на крыльце смотреть фейерверк. Маленькой служанке не оставалось ничего другого, Как только со своего балкона наблюдать за весёлыми ракетами, поднимавшимися со острова, с холма и из города, играла музыка, и лодки с радостными людьми плыли по заливу, освещённые мерцающим светом фейерверков. Надо сознаться, что одна или две слезинки всё же покатились из голубых глаз. В яркой вспышке фейерверка Розе даже представилось на минуту, что она видит на острове палатки, кудрявые головы мальчиков, бегущих взад и вперёд, и настурция, росшая подле, услышала шёпот: "Я надеюсь, что кто-нибудь там вспомнит, что меня нет с ними". Слёзы исчезли, и Роза продолжала любоваться фейерверком и даже улыбнулась, подумав о том, Как много нужно было трудиться, чтобы устроить такой прекрасный праздник, когда дядя Мэг подошел к ней и сказал поспешно. «Здравствуй, милое дитя. Надень-ка что-нибудь теплое и скорее пойдем со мной. Я хотел было позвать Фибе, но тетушка сказала мне, что ее нет, потому я пришел за тобой». Фонд ждёт меня внизу в лодке. Мне хочется, чтобы ты поехала посмотреть мой фейерверк. Я ведь приготовил его только для тебя и буду в отчаянии, если ты всё пропустишь. Но дядя начала Роза, чувствуя, что она должна отказаться, может быть, даже и от этого. Знаю, моя дорогая, знаю. Тётушка всё рассказала мне. Теперь ты свободна. Все дела на сегодня закончились, и я настаиваю на том, чтобы ты пошла со мной, упорствовал дядя Мак, который, казалось, хотел отправиться в путь как можно скорей. В рядя на берег Роза увидела маленького китайца, сидящего в лодке, украшенной хорошенькими фонариками. Фон помог девочке войти в лодку и весело смеялся, стараясь объяснить на ломаном английском языке что очень рад видеть ее. Часы в городке пробили девять, когда их лодочка вошла в залив, и фейерверк на острове, казалось, уже закончился. Ни одна ракета не взвелась оттуда в ответ на последнюю римскую свечу, осветившую холм. Наши, кажется, уже отстрелялись, но в городе фейерверк еще продолжается. «Как это красиво!» — сказала Роза, зябко кутаясь в свою тальму — и задумчиво любуясь картиной ночного залива, расцвеченного огнями фейерверка. «Надеюсь, что мои мальчики не беспокоятся по поводу того, что я задержался», — проговорил дядя Мэг и прибавил весело, показывая на загорающуюся звездочку. «Нет-нет, вот начинается. Посмотри, Роза, как тебе нравится. Я велел это приготовить именно в твою честь». «Роза?» Зачарованно смотрела, как звёздочка, постепенно увеличиваясь, превратилась в золотую вазу, потом из неё начали показываться зелёные листья, а затем и яркий цветок. "Это роза, дядя?" спросила она, всплеснув руками от восторга. "Разумеется, смотри, что будет ещё". Дядя Мак, как мальчик радовался своему успеху. Вокруг вазы Образовалось что-то вроде пунцового венка. Роза внимательно смотрела. Она уже стояла в лодке, опираясь на плечо дяди, и наконец закричала в волнении: "Это чертополох, дядя, шотландский чертополох, но я вижу семь цветков, каждому из мальчиков. Ах, как это чудесно!" Девочка долго смеялась и смотрела, не отрываясь, пока не погас последний огонёк. Да, в самом деле, всё удалось отлично. Я очень доволен, улыбнулся счастливо дядя Мак. Тебя отвезти на остров или ты хочешь домой, моё милое дитя? Он говорил таким ласковым тоном, что Роза поцеловала его. Домой, «Да, дядя, пожалуйста. Я вам очень благодарна за фейерверк, который вы устроили для меня. Я так рада, что видела его. Я теперь буду долго вспоминать, как это было чудесно, девочка произнесла это очень решительно, но дядя Мак заметил, какой задумчивый взгляд она бросила при этом на остров, который теперь был так близко, что оттуда до них доносился запах пороха и видны были силуэты людей. Ну, они всё же приехали домой, и Роза заснула, говоря сама себе: Моя жертва была труднее, чем я воображала, но я очень довольна, что принесла её. Я не желаю другой награды и хочу только одного: пусть это доставит удовольствие Фибе.